Глава 15. Глава 15. Превращение наоборот. Глаза уже привыкли к полутьме, и удалось разглядеть странные знаки, широким кольцом окружавшие дерево. Они выглядели так, как будто их нарисовали палкой на твёрдой земле. Некоторые были мне с виду знакомы, но что они обозначали, я понятия не имела. Я обошла дерево по кругу, рассматривая знаки на земле, и вернулась к Зергиле. Видишь, как хорошо, что я взяла тебя с собой? Смотрю на эти иероглифы и ничегошеньки не понимаю. Что там написано? Зачем? Что с этим делать? Когда-то произнесённые и записанные слова имели огромную силу, сказала Эзергиль. Но в нашем мире слова утратили силу ещё раньше, чем исчезло старинное чистое искусство. Этот мир поля своего рода заповедник. Отсюда можно управлять материей с помощью записанного слова. Возможно, когда-нибудь, способностью управлять материей словами и знаками Вернётся к людям в виде дара, так, как это случилось с чистым творчеством. Но пока других таких мест не существует. Представляю, как был счастлив Хохланд, когда нашёл его. Он ведь получил колоссальное преимущество перед другими мастерами. Я очень рада за Хохланда, но давай всё-таки решать наши проблемы. Расскажи про эти знаки. Где тут рунная скейп, растущий в воде? сказала Зергиль. Что? Я буду читать руны, начиная с этой, а ты слушай. Изергиль указала на знак у себя под ногами. Он слабо светился. Потом она пошла по кругу, обходя дерево слева направо. Возле каждого знака она останавливалась, долго вглядывалась в очередной иероглиф и произносила его название. С каждым новым именем знаки светились чуть сильнее. На втором десятке они стали ярче, чем сок прозрачного дерева. Малое небо. Два ворона моментов уничтожения зеркало феникса неприступная крепость всё больше удивляюсь слышала я изергиль подожди минутку белый дракон красный царь чёрное солнце на чёрном солнце изергиль остановилась сама и посмотрела на меня хватит что всё это значит это именно ру но не бессмысленные я чувствовала нарастающее разочарование Хоть я и шутила насчет руны Эскейп, но все-таки ожидала чего-то более конкретного и понятного. «Они не бессмысленны», — сказала Изергиль. «Они просто зашифрованы. А поскольку тут поработал Хохланд, то это язык чистого искусства. Для тех, кто разбирается, в каждом из этих названий заложен глубокий смысл. А ты разбираешься? Я знаю некоторые знаки, но не все. Да ведь и ты тоже должна кое-что понимать». Разве ты не занималась 2 месяца у Хохланд? Я тяжко вздохнула. Честно говоря, вся эта муть про алхимическое превращение материи мной как-то не усваивалась. Давай попробуем вместе. Что-то я вспомню, что-то ты. Я тебе сейчас покажу, как это шифруется. Вот, например, мантию уничтожения. Иначатие я тьмы. Знаешь, что называется деянием тьмы в алхимии? Понятия не имею. А я знаю. Человеческое тело. На языке алхимии умереть значит освободиться от трупа. То есть умереть это хорошо для мастера реальности, разумеется. А тело ведь одни проблемы: оно стареет, болеет, в общем, портит жизнь. То есть эта руна означает смерть. Скорее с её помощью можно кого-нибудь убить. Ну, не совсем, конечно, только тело. А вот другая знакомая руна неприступная крепость. Оно означает скрытую истину, кладезь знаний, до которых трудно добраться. «Сожженная библиотека?» – предположила я. «Интересная мысль!» – Изергиль посмотрела на меня с уважением. «Это вполне может быть проход в библиотеку!» – я перевела взгляд правее. «А почему вот эта руна обведена кругом?» «Эта руна читается, как высохшее море!» Изергиль несколько секунд на хмуре смотрела на руну, а потом расхохталась. Да это же не иначе как хоразон. Не тормоши меня, сейчас объясню. Есть старинный колдовской приём. Если обвести руну кругом, то она меняет значение на противоположное. Я поняла, о чём она, и тоже засмеялась. Кто-то обвёл знак, и теперь в хоразоне джунгли. Вдруг меня посетила некая мысль, которая совершенно не обрадовала. Так получается, что этот человек в чёрном, ну ты понимаешь о ком я. Он что, приходил из мира поля Хохланд? Напряжённым голосом сказала Изергиль: "Ты думаешь, его послал Хохланд? Немо. Хохланд, он идёт сюда". Изергиль указала в сторону леса. Я посмотрела в указанном направлении и похолодела. По тропинке через поле в нашу сторону быстрым шагом, почти бегом, двигался Хохланд. В своём ветхом костюмчике с белой как пух бородой, маленький и хрупкий, он казался мне страшнее. Чем всё поле с его чарами вместе взятыми. Либо он уже отделался от Джеффа, либо почувствовал неладное, когда Изергиль начала читать знаки. Профессор двигался через поле пугающе быстро. Изергиль, что нам делать? Как отсюда убраться? Я не знаю. Правда, я не знаю. Здесь нет подходящего знака. Ещё он должен быть здесь. Изергиль растерянно гляделась. Появление Хокленда опять её деморализовало. У меня же мозг работал как компьютер на пределе возможностей. Как остановить Хохленда? Можно попытаться через знаки, вычислить его знак и что? Обвести кругом или стереть? Изергильчик, времени нет совсем. Дед через 5 минут будет здесь. Обводи все руны подряд, если не поможет, стирай. Да ты с ума сошла? Изумилась Изергиль. Это крайняя мера, страшный риск. Хочешь нас всех угробить? Я не буду ничего стирать. Я сама сотру. У меня опыт уже есть. Откуда ты знаешь, что здесь нет твоей руны? прошептала Изергиль. Ты не боишься стереть саму себя? Хохланд неотвратимо приближался. Читай все руны подряд, приказала я заново. Растучив в воде, упавшим голосом начала Изергиль. Что это значит? Одно из определений философского камня. Не годится. Дальше. Малое небо, символ человека. Я не знаю, кто именно тут имеется в виду. «Обведи-ка его!» Позади послышался шорох, и нервный голос сказал «готово». Ничего не изменилось. Хохланд продолжал чесать через поле. «Следующий!» – скомандовала я. «Черное солнце!» Смутно знакомо, но я не помню, что это такое. «Обводи!» «Пожалуйста, не надо! Она точно не связана с людьми!» Это может быть очень опасно. Ладно, пропустим. Дальше. Красный царь. Я тоже не знаю, но вообще красный в чистине науки символ завершённого превращения. Поэтому в сочетании с царём знак можно истолковать как глава всего мира. Ага, обрадовалась я. Это он. Ты уверена? Абсолютно. Я за это лето насмотрелась на мастеров реальности с их маниакаческими амбициями. Так что теперь я спец по их психологии. Если бы это был домен Джеффа, то я бы сказала, что это Джефф. Но поскольку это мир поля, то царь всего мира наверняка Хохланд. Обводи. Я не уверена. Обводи и начни нам конец. Изергиль неохотно выполнил мой приказ. В ту же секунду ситуация на поле резко изменилась. Хохланд остановился, будто споткнувшись, качнулся вперёд, потерял равновесие, Грохнулся в траву и исчез, словно поле поглотило его. Получилось, зарычала я. Изергиль, я гений. Дерево громко зашумело, закачалось под порывом ветра. Все в дотрова на месте падения Хохланда бурлило как кипяток. "Погоди радоваться. Что является противоположностью Красного царя?" мрачно спросила Изергиль. "Откуда я знаю? Чёрный царь? Мы сейчас это узнаем". — сказала Изергиль, кивая на поле. С Хохландом отнюдь не было покончено. В траве что-то происходило. Кажется, профессор рвался на волю, а его что-то удерживало. «Ничего, — Ничего-ничего! — жадно глядя на поле, приговаривала я. — Сразу только кошки родятся. Поле не таких переваривало. — Да он же превращается! — с ужасом сказала Изергиль. — Что мы наделали, гелька? Из травы высунулась лысая макушка Хохланда, снова нырнула и снова явилась чёрный. Чёрный царь, в восторге завопила я. Круто! Хохланд стал негром. Изреглится станало в чаяне. Конец нам, конец! прочитала она. Голова Хохланда опять появилась над полем. Я прекратила свой вопль и задрожала. Эта голова нечеловечески крупная. Увенчанная какими-то выступами и рогами, поднималась из травы на длинной, толстой, оснащённой гребнем шея. Шея тянулась к небу, и всё не кончалось и не кончалось. — И это ещё что? — севшим голосом спросила я. — Великое превращение состоит из трёх стадий, — услышала голос из ргили. — Чёрное — хаос — превращается в белое — порядок, чтобы преобразиться в красное — совершенство. Мы видим превращение, наоборот, в черный дракон, символ хаоса. Существо, преобразившееся в траве, выползло на тропу, и мы смогли разглядеть его почти целиком. Это действительно был дракон. Огромный, черный, ошалевший от превращений, психически неуравновешенный и потому беспричинно агрессивный. Он дергался, извивался всем своим гигантским телом, бил по воздуху редиментарными крыльями и издавал рев, больше напоминавший предсмертный хрип. Когда придёт в себя, поползёт к нам, с трудом проговорила Изергиль. Вместо того, чтобы впасть в истерику, я неожиданно успокоилась. К тому же, кое-о чём вспомнила. Изергиль, как ты думаешь, будет хуже, если выпущу Снежка? Какого ещё к чёрту Снежка? Милового дракона, он в шаре. Моя рука уже потянулась к рюкзаку, когда Изергиль набросилась на меня с криком: "Стой, не надо!" Отобрал рюкзак и закинула на прозрачное дерево. Он служит Хохланду, как ты не понимаешь? Мало тебе черного дракона. Хочешь еще дело иметь с белым? — Я просто хочу отсюда убраться! — закричала я в ответ. С поля донесся могучий рев, от которого задорожал каждый лист волшебного дерева, словно в торе ему в небе загрохотал гром. — Ну вот, Хохланд тебя услышал! — с упреком сказала Изергиль. — Все, давай прощаться. Но я не собиралась сдаваться. Оставалось одно сильное средство. Против старика Хохленда я бы скорее всего не смогла его использовать, но чёрное чудовище это совсем другое дело. Покажи мне руну мантии уничтожения, приказала я. Так, хорошо. Она так и называется? Другого имени нет? Замечательно. А теперь держи за что-нибудь покрепче. Я шагнула к дереву с прозрачной корой, вернее, уже не прозрачной. Кора горела холодным огнём. Как будто под стеклянной оболочкой по стволу дерева тёк звёздный свет. Пересилив себя, прикоснулась к коре. Ладонь защекотали слабые электрические разряды. "Могло быть и хуже", подумала я и, переводя глаза на подползающего к дереву чёрного дракона, произнесла имя руны смерти. Раздался грохот, треск, и дерево вспыхнуло как звезда. По коре пробежали такие всполохи, что я чуть не ослепла. Потом мы решили, что в дерево ударила молния. Наверное, так оно и было. Но в тот миг мне было не до размышлений. Я смотрела на чёрного дракона и ждала спасения. Но если я надеялась, что под ним разверзнется земля, то я ошиблась. Вместо этого из моего рюкзака сам, без всякого вызова с моей стороны, вылетел белый дракон. На одно мгновение я успела испугаться. Неужели Зергиль была права? Но в следующий миг белый дракон налетел на Хохленда и скинул его с тропы. Раздался последний рёв, и серая трава сомкнулась над ними. Стало очень тихо. Когда далеко в тучах пророкотал гром, я перевела дух и обернулась к Изергили. "Ведь получилось?" хриплым голосом спросила я. "А кто-то говорил, не надо, смертельный риск, с ума сойти", жалобно сказала Изергиль, зажимая ладонями уши. "Просто конец света". Кажется, с драконом было покончено. Поля не волновалась, гроза ушла, и даже ветер стих. На месте побоища слегка покачивались верхушки псевдотrawy. Меня начала бедрожь, и Зергиль захихикала. "Не расслабляйся", предупредила я её. "Мы ещё не вышли отсюда". Вместо ответа Изергиль встала на цыпочки, сняла с ветки рюкзак и протянула мне. "Откуда ты узнала, как управлять рунами?", спросила она. "Ты же сама мне всё сказала". Удивилась я. Помнишь, на краю поля, что дерево передатчик сил рун? Я вообще-то имела в виду совсем другое. Да неважно. Посмотри ещё раз на руны. Подумай, как нам отсюда выйти, ладно? Изергиль послушно побрела вдоль рунного круга. "Белый дракон", сказала она, остановившись. "Кто вы мог подумать, вот так, собственного хозяина? А ты что, и не расстроена? Ты ведь так была к нему привязана." Неужели думаешь, что он вернётся? Становишься такой же догадливой, как раньше, усмехнулась я. Конечно, я верю, что дракон вернётся. Он всегда возвращается. Покажи-ка мне его руну. Я подошла к знаку, указанному Зергилию, и к её ужасу стёрла его подошвой. Если дракон и служил раньше Хогланду, то теперь он больше никак к этому миру не привязан, сказала я. Я его освобождаю. А уничтожить его не боишься? Не а Я вообще подозреваю, что он бессмертный. В общем, я его отпустила. Если захочет, то сам ко мне придёт. Ну как, не появились мысли, как нам выйти? Появились. Луковый лувнос Изергиль. Я вспомнила. Чёрное солнце. И что? Чёрный символ первозданного хаоса. Чёрное солнце знак начала. Если обвести его кругом, он превратится в знак конца, в рунный эскейп. Ну, давай попробуем. Изергиль вдруг засмущалась. Слушай, Гелька, иди одна. Я тут ещё немного побуду. Такой мир остаётся совершенно без присмотра. А у меня как раз нет домена. Так что, пока всякие мастера не набежали, как хочешь, легко согласилась я. Вот теперь я наконец узнаю прежнюю Изергиль. А меня мир Поля никогда не привлекал. Ну, скоро увидимся, пообещала Изергиль. Теперь ты знаешь, где меня искать. Мы попрощались, я прикоснулась к дереву, произнесла имя руны конца, и снова на миг меня ослепило белое пламя.